Ка показал на дверь, за которой перешептывались девчонки, и проговорил, как видно, в этом доме вас очень любят. «Ах уж эти мне мартышки!» — сказал художник, тщетно пытаясь застегнуть ночную рубашку у ворота. Он стоял босой. Теперь, кроме рубахи, на нем были широкие штаны из желтоватого холста. Они держались только на ремне, и длинный конец его свободно болтался. Но «Мне от этих мартышек жить я нет». Сказал он, и, бросив попытки застегнуть рубаху, так как и последняя пуговица отлетела, принес кресло и пригласил к Ка сесть. «Как-то я написал портрет одной из них. Ее сейчас тут не было, и с тех пор они меня преследуют. Когда я дома, они заходят только с моего позволения, но стоит мне уйти сюда, непременно проберется хоть одна. Они подделали ключ к моей двери» и передают друг дружке. Вы просто не представляете себе, как они мне надоели. Например, прихожу сюда с дамой, которую я собираюсь рисовать, открываю дверь своим ключом и вижу, за столом сидит горбунья и красит себе губы моей кисточкой. А ее братцы и сестрицы, за которыми ей велели присматривать, бегают по комнате, пачкают во всех углах. Или, например, вчера. Вернулся я очень поздно, Поэтому вы уж простите меня за костюмы и за беспорядок в комнате. Значит, вернулся я домой поздно. Хотел лечь в постель, и вдруг кто-то щиплет меня за ногу. Лезу под кровать и вытаскиваю одну из этих негодниц. И почему их так ко мне тянет, понять невозможно. Вы сами видели, что я их не очень-то поощряю. Они мне и работать мешают. Если бы это ателье не досталось мне бесплатно, я бы давно отсюда выехал. И тут же за дверью нежный голосок боязливо пропищал. «Титорелли, можно нам войти?» «Нет», — ответил художник. «Даже мне одной нельзя?» — спросил тот же голосок. «Тоже нельзя», — сказал художник, и, подойдя к двери, запер ее на ключ. Ка уже успел оглядеть комнату. Никогда в жизни он не подумал бы, что эту жалкую коморку кто-нибудь называет ателье. Двумя шагами можно было измерить ее и в длину, и в ширину. Всё. Полы, стены, потолок было деревянное. Между досками виднелись узкие щели. У дальней стены стояла кровать с грудой разноцветных одеял и подушек. Посреди комнаты на Мальберте видна была картина, прикрытая рубахой с болтающимися до полу рукавами. За спиной к была окошко. В нем сквозь туман виднелась только крыша соседнего дома, засыпанная снегом.